Издательство «Эксмо». Дарья Зарубина. Радужная топь. Ведьма. Пролог. Старик откинулся назад, прикрыв побелевшие глаза. Ткань грядущего, еще мгновение назад, плотная и шершавая, как грубая мешковина, расползалась. Лопались волокна времени, и через прорехи уже глядела в глаза старому словнику. Еще не наступившая, но уже предрешенное тысячью тысяч совпадений, переплетениями судеб, тьмой тончайших связей и мельчайших узелков. Старик увидел поле, темное, местами тронутое робкой темной весенней зеленью. Из неясной дымки грядущего выступили полки, страшные в своем безмолвии. Только ветер неторопливо шевелил стяги, да солнце всплескивало искрами на гербах. Черный всадник на гордом вороном-жеребце двигался по полю навстречу замершим полкам. Его плащ, без гербов, блестевший, как вороново крыло, спускался по крупу коня, и даже гуляка ветер не смел коснуться его своей невидимой рукой. Всадник выкрикнул что-то, подняв вверх обнаженную ладонь, и тишина лопнула. Все завертелось перед глазами старого ясновица, словно кто-то в единое мгновение... Выдернул у него из-под ног зеленый бархат поля. В круговерте странного и бессмысленного боя полки бросались на одинокого всадника, как своры на черного дикого кабана. Он вскидывал руку, и нападавшие корчились на земле. Невредимый, страшный и неуязвимый, будто призрак, по-прежнему выкрикивая что-то, всадник удерживал на месте Воронова. И тут туман отхлынул, и перед самым лицом старика явился рослый красавец. И, казалось, само солнце ласково улыбнулось ему, бросив горсть золота в русую кудрявую голову. В одно мгновение голубой плащ оказался рядом с черным. Бесстрашный юноша ударил первым и скорчился от боли. Вороной рухнул, забился и через мгновение затих. Седок с ловкостью лисы выпрыгнул из седла, Бросил на коня быстрый взгляд и выставил вперед ладонь, обороняясь или останавливая храбреца, выкрикнул что-то. Но юный Витязь вцепился в противника мертвой хваткой. По плечам, по оторочке плащей брызнули искры. Юноша рухнул, попытался приподняться, опершись рукой на траву. И в этот момент, совсем рядом, в паре шагов от противников, пелена сущего лопнула. И в глаза ясновицу глянула она. Топь. Переливая, дрожа огромное радужное око уставилось, нет, не на сражающихся, прямо в лицо словнику. Чувствуя, как видение уходит, растворяется, скрывается за плотным пологом необратимого и совершенного сегодня, словник напряженно вгляделся в лицо мага-призрака, но увидел перед собой уже не один, два радужных глаза. Безносая улыбнулась и погрозила старику пальцем. «Не суйся, мол, батюшка, куда смертушка не велит, иначе быть беде». Старик отшатнулся, крепко зажмурился и решился открыть глаза, лишь когда радужное сияние между ресницами сменилось непроглядной тьмой. «Землица, заступница», — прошептал старик, утирая со лба крупные капли пота.